Четыреста семьдесят Гуру. Думаете ли вы, друзья, о том, что узор нашей жизни оставил такой глубокий след в сознании многих и дал большие круги? Почему труд плодоносен был и отмечен людьми? Почему плоды его дадут в будущем богатую жаду? Скажу. Потому что мы сами трудились, не покладая рук, и во имя владыки, и в этом тайна успеха. Передаем ее вам. В жизни идите его, имя его, и будет ваш труд плодоносен.